Мы склонны думать, что только в одной нашей стране осуществлена основная демократия. Демократия – это значит власть народа. Это значит, что хозяином страны становятся сами трудящиеся. Можно быть хозяином в силу того, что на страной захвачена политическая власть. И в этом смысле мы уже настоящие хозяева и страны, и судеб народа. Но быть хорошим хозяином, это значит уметь хозяином. И для того, чтобы управлять судьбами такой колоссальной республики, даже союза республики, нам необходимы чрезвычайно острые, чрезвычайно многообразные знания, которыми был бы обогащен всякий гражданин. Ибо всякий гражданин при нашей, подлинной демократии, должен быть участником в управлении страной. Вот почему задача просвещения является для нас столь бесконечно важным. Мы должны заботиться не только о том, что и политически грамотно, не только о том, чтобы дать элементарные сведения о мире, но и о поднятии квалификации сельского и городского труда, а также о политическом воспитании о превращении каждого самого отсталого христианина в сознательного гражданина социалистической республики. Огромные трудности, встречаемые о нашем пути. Трудности нашей бедности. Трудности неподготовленности к Но стоит это будет побеждено, потому что народные массы жаждут знания, и правительство отвечает им от всего сердца на эти пожелания. Мы строим Наш нацист за не на наук, нашу борьбу за то, чтобы вооружить знаниями для дальнейшей борьбы, за всю нашу цель во всей ее полноте, мы строим эту борьбу с двух концов. Боясь за ликвидацию неграмотных, создавая сеть элементарных школ с одной стороны, а с другой, потя высшие учебные заведения на самые высоты научного образования, гость от кости. «Посят плоти трудового народа нашу новую красную ингредиенту. Она переполвала теперь. Пойдя сюда через Роспасе, аудитории, лаборатории, университетов, она готовится войти в жизнь на смену старшему поколению. Она послужит громадным помощником, инструктором для народа. Переходный момент, и при ее помощи народ сумеет во всей своей массе овладеть знаниями и всем необходимым ему для того, чтобы оказаться полным победителем нашей земле борьбе. Товарищи, звикнула личь правительство рабочих христианских. Позвало на бой врагам и всех пролетариев, стало строить крепкую Красную Армию из надежных и верных рабочих и христиан. Крутило правительство внутри страны кулаков и изменников. Собрало армию могучую, которая скоро разбросала чехов и пологвардейцев на свете Волги. Прогнала Девчаренбург за Уральск, забрала рыбу. Украину начала освобождать. Казакам на Дону в обход пошла. И везде пятихи помогали ей, как своей И сами скорее я вбияли, чтобы общими силами разогнать дворскую нечесть, поражить одним ударом со всеми капиталистами России. Но война, товарищи, не кончилась. Война тяжелая. Упорно дерутся враги. Знают, что нет им пощады. И чтобы забить их до конца, надо много труда и борьбы. Надо всему трудовому народу советской России скорее вооружаться, и обучаться, действовать дружём. Драгов много, и много у них подневольных рабов, африки, и чтобы у всех их победить, надо строить армию во много миллионов, чтобы каждый рабочий христианин, сегодня работая за молотом, за плугом, стал трамвов и заменить убитого или уставшего товарища. А ты растормеец, стой твердо, защищает страну. Умирай, а не сдавайся и гордо идти от победы к победе. Будь так же примером всех граждан. Терпи, не унывай, и все работай, там в казарме по ходе в бою. Не забывай, что в России разруха, нет рабочих рук. Там руби дрова, бой казарму и береги народное богатство. Особенно оружие, подгоны, наряды и лошадь. Копай огороды, а там придешь на помощь совету. Украсишь города и везде построишь и новую, яркую. Покажешь, стоит товарищ, оходит все цари и богати, и все враги рабочих крестьян но в том мире не сброшенный и не разбитый. Тогда не надо будет многомиллионных армий. Тогда конец всем войнам, Вот еще нужна красная армия. непобедимая, победимая, могучая, пролетарская... Покон веков буржуазия стремилась при помощи суда эксплуатировать народные массы. В я руках суд был только орудием этого угнетения великолепной эксплуатации. Было много судов у старой буржуазии. Были суды волосные, суды мировые, суды окружные, были департаменты сената, Было много других особых судов, которым предавались за особые преступления. Но все эти суды были направлены к одному, чтобы сохранить священное право собственности. Сохранить помещику его землю, сохранить капиталисту его фабрику, банкиру его деньги. И несут суд назначенных чиновников, суд судей, которые назначаются министрами. Выборный суд мы строим. Тот суд где судьи выбирают работе христианские советы и в любой момент их могут отозвать. Единый суд мы строим. Не многочисленные суды, а суд один, где один и тот же судья, то в составе трех товарищей заседателей из рабочих, то в составе шести товарищей заседателей из рабочих, разбирает крупные и разбирает мелкие преступления. И одновременно с этим мы строим еще суд, Один только суд исключительный. Это суть для тех, кто восстает против нашей рабочей крестьянской власти, кто стремится встать и поперек дороги, кто стремится обзобрать назад свои рабочих и крестьян. Это суть революционного трибунала. Жестокая борьба вокруг нас заставляет нас бороться с этими людьми. Но одновременно с этим мы надеемся, что в момент, Когда установятся всеобщее братство в нашем политическом строе, тогда эти и, и судей будут не нужны. По имени этого мы говорим сейчас, что если в старое время, в старом пояске слова правды и милые за и суда с боевольью, в нашем порядке и в нашем пролетарском суде эти слова становятся действительной правдой, эти слова действительно начинают соответствовать великому зазначению суда. Товарищи, советская власть есть власть трудящихся. И советская медицина есть медицина трудящихся. В капиталистическом строе нельзя было охранять здоровье трудящихся, не разрушив досла этого строя. Как можно было охранять труд рабочего в городе и деревне, когда этот труд являлся источником? наживы для эксплуататоров, когда вся цель капиталистического общества заключалась в том, чтобы извлечь при помощи этого труда как можно больше прибыли. Как можно было говорить, скажем, об улучшении жилищных условий бедноты, когда существовала частная собственность на дома, земли, квартиры, когда рядом с бедняком нам своей семьей подвалы сыл богать в громадном особняке и свято охранялась его собственность. А ведь условия прежде всего и главнее всего влияют на развитие болезней. болезни. В сырых, темных, заслых подземельях появляются заразные болезни. Дети чахнут от золотухи вся Все свои гнезда. Даже лечением пролетариев капиталистический строй занимался лишь постольку, поскольку нужно было подлечить рабочего, чтобы завтра же опять бросить его круговорот капиталистической эксплуатации. Только социализм, только коммунизм разрушает все эти социальные препятствия И санитарных и лечебных мероприятий в пользу бедности городской и деревенской. Только власть рабочих может поставить правильно охрану труда. Только власть бедноты может правильно разрешить бележный вопрос в интересах этой бедности. Но при непременном соблюдении санитарных требований, если расселять и уплощать без толку, то получится не польза, а вред. И только рабочие крестьянские власти То дело так, чтобы лечение было правильное, квалифицированное, всем равное и всем доступное. Только коммунистический строй способен бороться с проклятым наследием капитализма, вырождением и вымиранием трудящихся. Товарищ, я уже говорил, что это великое дело, конечно. Разные стороны нашей работы, разные грани рисующее громадными нашей социалистической стройки. Основное же, решающее, чему все обязано, это наша коммунистическая партия. И перед ней у нас сейчас большие задачи. Я имею в виду партийное, партийское, ленинское воспитание, учеба. В первом случае этого слова, это никогда не забывайте. Никогда. Вот перед нами проходили представители техно наук. Товарищи, самая правильная, самая решающая и самая определяющая наука нашего истории – это марксизм. Чем больше, чем лучше, тем глубже и культурнее мы подсковываем к этой наукой, которая называется марксизмом и ленинизмом, мы обязаны всем в основном и решающим. Не думайте, что мы так успешно строим социализм, потому что мы, белые мы, люди крепкие, мы люди, набористые. Это все верно. Но, товарищи, никаким набором законов истории не опрокинешь, если не запрокинешь, так сказать, вообще, а не основываясь на положениях точной и твердой науки. Ничего из этого дела не выйдет. Вы должны знать, что о счастье человечества, о счастье угнетенных, мечтал и болел, не только Марс, Сен-Дель, Нет, задолго до них, На большие тысячелетия до этого времени были люди лучшие из умов тогдашнего человечества, которые безжалотно приносили себя в церковь для того, чтобы освободить, избавить от эксплуатации гнёта угнетенных. У них ничего из этого дела не уходило. История знает времена, когда не отдельные лица и лучшие умы, а целые слои бросались на то, чтобы опрокинуть существующий строй и порядок. Это надежно было их выступление история стало все их разминало и хранилось. Только потому, что не было у них в руках того величайшего оружия, той науки, которую нам дал Марк. Организованные в советах трудящиеся массы города и деревни, руководством нашей партии свергли своих унитателей и преобразовали бывшую Российскую империю в социалистическое государство рабочих и христиан. Победа Великой Октябрьской Социалистической Революции нашла свое законное выражение в Конституции Российской Советской Федеративной Социалистической Республики, принятой пятым с Российским съездом советов в 1918 году, в который составной частью вошла Декларация прав трудящихся и эксплуатируемого народа. Победивший пролетариат в союзе с беднейшим крестьянством законом оформил свою диктатуру, задача которой заключалась в уничтожении эксплуатации человека человеком и делении общества на классы, беспощадном подавлении эксплуататоров и установлении социалистической организации общества. Первая конституция Союза Советских Социалистических Республик, принятая в 1922 году, была не только выражением дальнейших успехов социалистического строительства, но и оформлением нашего государства как Союза Советских Социалистических Республик. Но в ней не могли быть учтены завоевания социализма, После 1924 года. Проект новой конституции, представленный на обсуждение восьмого съезда Советов, отражает победу социализма в нашей стране по всей линии. В проекте конституции записано то, что уже завоевано советским народом. И что должно быть оформлено в качестве незыблемого закона социалистического государства, рабочих и христиан. Товарищи, прежде чем перейти характеристике тяжелой промышленности на сегодняшний день, разрешите в нескольких словах остановиться на том, какое значение Владимир Ильич Ленин придавал развитию тяжелой промышленности. Еще в 21 году наш великий вождь, организатор нашей партии, товарищ Левин, писал «Крупная машинная промышленность, перенесение ее в есть единственная экономическая база социализма, единственная база, для успешной борьбы за избавление человечества от иго И дальше. В своем докладе 4 Конгрессу Коммунистического Интернационала в 22 году Ленин говорил, «Мы экономим на всем, даже на школах». Это должно быть, потому что мы знаем, что без спасения тяжелой промышленности, без ее восстановления – Мы не сможем построить никакой промышленности, а без нее мы вообще погибнем, как самостоятельная страна. Это мы хорошо знаем. Тяжелая индустрия нуждается в государственных субсидиях. Если мы их не найдем, то мы, как цивилизованное государство, я уже не говорю как социалистическое, погибли. Отсюда товарищество огромное... Внимание, которое наша партия уделяла развитию тяжелой промышленности. На стройках наших заводов выкроивались кадры строителей и эксплуатационников. Кадры теперь нашей промышленности есть. Они созданы. Они имеют тысячи, сотни тысяч командиров, которые неплохо работают сегодня. Во много раз лучше будут работать завтра. В этом нет никаких сомнений. Наши промышленные пункты, техникуми, подпаки, подкаучи стали выпускать десятки сотни тысяч инженеров, техников, обученных рабочих. А еще большее количество их обучалось на стройках и у на заводе. Тоже мы строили и построили за четыре года, товарищи? Построили тяжелую промышленность, построили промышленность, производящую средства производства. Конкретно что это такое? Это все машиностроение, все машины, все приборы, вся точная аппаратура, вся оптика, все оборудование, в том числе все пушки, все винтовки, все самолеты, все пулеметы, все танки, все моторы к ним, производится тяжелая промышленность. Это вся черная и цветная металлургия, это вся топливная промышленность. Уголь, торт, нерв, сланцы. Это все основные электростанции. Это вся химическая промышленность. Это главные из строительных материалов. Это вся резиновая промышленность. Это все медведи, все технические ткани. Это все золото добываемое нашей страной. Это редкие элементы, это не металлические ископаемые. Все блестящие победы гражданской войны, вся жизнь, И деятельность Красной Армии и флота неразрывно связаны с нашей партией. Военные советы фронтов и армии, партийные организации, военные комиссары политические отделы в частях, эти органы Коммунистической партии были и остаются тем чудесным цементом, который скреплял, скрепляет личный состав армии в единый, монолитный, преданный большевистской партии советскому правительству боевой коллектив. Годы гражданской войны и в период мирного строительства партия Ленина, ее лучшие люди, поставленные на разные посты в рядах Красной Армии, обеспечили ей боеспособность, успех и поступательные движения. Огромная и разнообразна роль в борьбе и в строительстве рабочей крестьянской Красной Армии и Красного Флота замечательных пролетарских революционеров верных сынов партии Ленин, незабведной памяти наших друзей, пламенных большевиков Фрунзе, Дзержинского, Кирова, Куйбышева и Орженикийца. Дела и подвиги этих испытанных борцов и строителей нашего великого социалистического государства и ее вооруженных сил будут служить примером для живущих и грядущих поколений. Память о них для всех трудящихся священных. В годы Гражданской войны наша партия превратила большую часть своих рядов военных организаторов и бойцов. Она разъясняла красноармейцами краснофобским массам цели и задачи вооруженной борьбы, сплачивала их вокруг понятных и дорогих им лозунгов и показывала примеры подлинного героизма в борьбе за их осуществление. По далеко не полным данным, в феврале 1919 года, то есть через год после декретов об организации вооруженных сил страны, Красной армии и флоте было уже 1500 партийных ячеек. В августе 1919 года число коммунистов действующей армии превышало 120 тысяч человек. В так называемую партийную неделю, происходившую в Красной Армии с октября по декабрь 2019 года, в коммунистическую партию вступило до 25% всей рабочей крестьянской Красной Армии и военно-морского флота. Фактом своего вступления в ряды нашей партии Огромная масса бойцов подчеркивала свою беззаветную преданность делу пролетарской революции, свою полную готовность бороться в рядах партии за власть Советов, за дело социализма до конца, до полной победы над капиталистами и помещиками, кулаками и интервентами. К началу 1920 года в Красной армии и флоте Уже насчитывалось около 300 тысяч коммунистов и кандидатов в члены партии. Этот 300 тысячный массив коммунистов, руководимый Лениным, был в конечном счете той организующей и направляющей силой, которая создала могущество и несокрушимость рабочей крестьянской Красной Армии и военно-морского флота и предопределила окончательную нашу победу. Великий Ленин с исключительным вниманием и особой заботой относился ко всему, что касалось организации вооруженных сил пролетарской диктатуры. Под его личным руководством разрешались все важнейшие вопросы организации и комплектования, политработы, снабжения и боевой деятельности Красной Армии. Ленин час. Лично давал конкретные указания по разнообразнейшим вопросам мобилизации, организации революционной активности «Марс» для обеспечения побед. Он находился в непрерывной деловой, всегда актуальной переписке с многими политработниками, командирами и учреждениями армии и флота. Он хотел все знать. Что делается на фронтах, в армиях, в отдельных частях? Он во все вникал. В октябре 1917 года была сброшена навсегда власть помещиков и капиталистов, была превозглашена власть советов, расчищен путь для строительства социализма. В лето и осень 1917 года большевики дали горячую агитацию за власть советов. Сейчас особенно интересно перечитать то, что говорил тогда и что писал Ленин о власти Советов. Его статьи и речи разъясняли самую суть того, что такое советская власть. Он все время подчеркивал, как близка эта власть трудящимся, как необходимо, чтобы все более и более широкие масс трудящихся принимали участие в работе советов, сплачивались вокруг советов. Необходимо, говорил Ленин, чтобы каждый кухарка, каждый чернорабочий, каждый батрак, каждый бедняк крестьянь научились управлять государством через советы. И мы помним годы гражданской войны. Знаем, Какой героической борьбы со стороны трудящихся она потребовала, сколько жертв она стоила, но она втянула в борьбу самые отсталые свои трудящихся и сделала навсегда невозможным в нашей стране советов возврат не только царя, но и власти помещиков и капиталистов. В 1920 году Когда гражданская война близилась к концу, Ильич, выступая на беспартийной конференции рабочих и красноармейцев Пресненского района, говорил, «Мы начали великую войну, которую мы не скоро окончим. Это бесскромная борьба трудовых армий против голода, холода и сопняка» за просвещенную, светлую, сыплую и здоровую Россию. Но мы кончим эту войну такой же решительной победой, какой окончили борьбу против белогвардейцев. Эта великая война, о которой говорил тогда Ленин, заключалась в том, что мы восстанавливали старый промышленность. И не только восстановили то, что было, но создали, укрепили мощную тяжелую промышленность, что дало нам возможность механизировать все производство, снабдив деревню сельскохозяйственными машинами и тракторами. Трудно это было. Надо было учиться работать по-новому, по-новому организовывать труд. Учились. Тяжелая индустрия дала возможность вооружить Красную армию, разбить авиации, перестроить все хозяйство страны, регулировать течение рек. Вспомним о Днепрострое, а Беломорстрое. Перестроим по-новому все сельское хозяйство, весь деревенский уклад. Можно разбить колхозы, МТС, Политотделы, соцсоревнования, все это поднимает наше сельское хозяйство, улучшает жизнь колхозников. На основе достигнутого растет и просвещение. Миллионы обучились грамоте, широко разбилась низовая печать. Все читают газеты, радио превратилось в очаг просвещения. Всеобщее обязательное обучение навсегда потрезало корни неграмотности. Техника, агрономия, участие в управлении не оставляют больше места религиозности. На Бога надеяться перестали. Другие стали люди. Привыкли сообща работать, сообща учиться, сообща строить жизнь по-новому. Широкой волной идет борьба за новый быт, за устройство поселков, чистоту в помещениях, за устройство парков, культуры и отдыха, клубов, домов культуры. На фронте борьбы за жизнь сытую, здоровую, просвещенную, светлую сделано еще далеко не все, но сделано много. Надо доделывать начатые, надо укреплять власть на местах, лучше организовываться, упорнее учиться, шире вести общественную работу, сплачиваясь вокруг Советов. Активность масс большая. Надо поднимать работу Советов на высшие ступени. Оглядываясь на пройденный путь, на наше завоевание, Мы видим, какую громадную роль сыграла в этом деле партия. Мы видим, как она, опираясь на массы, последовательно шаг за шагом проводила в жизнь установки «Октября». Товарищи, слова основоположников современного коммунизма о том, А чем шире и глубже происходящий в обществе переворот, тем многочисленнее должно быть число людей, которые этот переворот совершают, которые являются творцами этого переворота в подлинном смысле этого слова, находят в себе прекрасное подтверждение той пролетарской революции, участниками которой нам выпало... Быть великое счастье пролетарской революции, которая не знает себе равной по глубине и размаху на протяжении всей истории человечества. Если на 15 году советской власти мы имеем крупнейшие достижения во всех областях нашего стилистического строительства, Достижения, которые бьют в глаза всем и каждому на них, достаточно всю жизнь здесь, выступавшие на вашей конференции товарищи, что это происходит потому, что под правильным руководством нашей Ленинской партии и ее центрального комитета в активную работу... По строительству вовлекались и вовлекаются все более широкие массы трудящихся, все более широкие массы трудящихся начинают принимать непосредственное участие в управлении государством. В этом отношении большие задачи стоят перед ВКСМ. Задачи по увлечению новых слоев трудящихся рабочих и крестьян по воспитанию их на этой работе. На этой работе мы должны создать из них коммунистов, уделяя этому делу особое внимание, потому что, главным образом, молодежи придется не только Строить, но и достроить коммунистическое общество. Как не важно теоретическое образование, но только в труде. Вместе с рабочими и крестьянами можно стать настоящим коммунистом, говорил Ленин, который считал, что быть членом союза молодежи значит вести дело так, чтобы отдавать свою работу, свои силы на общее дело. Комсомол покажет образцы подлинной большевистской работы, проявит себя действительным помощником партии.